«Эпилог. Я и сама могу добраться до Академии», в которую уже раз повторила, утрамбовывая вещи в сумку. «Это не обсуждается, дорогая», — с улыбкой ответил Арон. «Да почему? Что обо мне подруги подумают, если я явлюсь в сопровождении ведьмоборца?» «А тебя не заботят, что они подумают, когда узнают, что ты на ночь покидаешь Академию, чтобы провести время с мужем?» прошептал Арон мне на ухо, обняв со спины. «Никто не узнает, что мы уже женаты, по крайней мере, до лета», — напомнила я ему. «Мы знаем. Пока мне этого достаточно», — покрывая поцелуями мою шею, прошептал он. «Арон, прекрати!» Неохотно отстранилась я от него. «Мы же договорились!» «Извини, любимая, не могу сдержаться», — улыбнулся он. «А придется, иначе не буду приходить на ночь», — пригрозила я. «Сомневаюсь». Провокационно протянул принц. «Сама не сможешь удержаться». «Кстати, об этом», — нахмурилась я. «Чтобы такого, как этой ночью, больше не было. Еще немного, это меня инициировал бы». «Насколько я помню, ты была не против. Даже сама настаивала». Опять обнимая меня за талию и привлекая к себе, прошептал Арон. «Может, не стоит мучить нас обоих?» «Я никого не мучаю», — отстранилась я. «Ты хотел родовой брак, я на него согласилась. Условия ты принял, теперь будь добр держать слово. Король ты или кто, в конце концов?» «Я пока еще не король», — напомнил Арон. «Но папа Кондор сказал, что к управлению не вернется, так что почти король», — пожала я плечами. «Папа Кондор», — протянул Арон, словно смакуя. «Мне так нравится, как ты это произносишь. Знала бы, что после заключения родового брака так будет, ни за что не согласилась бы». — фыркнула я. — Поздно, милая. Теперь ты моя и никуда не денешься. — торжествующе воскликнул муж и повалил меня на кровать. Хоча и отбрыкиваясь от него, я была счастлива, как никогда. Но стоило только нашей игре перерасти в нечто более чувственное, с головокружительными поцелуями, я тут же вывернулась и спрыгнула с кровати. — Нет, нельзя расслабляться. А то так и сама не замечу, как стану ведьмой. А всё этот родовой брак... Знала бы, чем этот ритуал обернется, ни за что не согласилась бы. Но теперь уже поздно сожалеть. Все случилось. Я дала согласие перед полным набором родовых артефактов королевского рода. И магия моё согласие засвидетельствовала. Теперь я могу снимать то самое кольцо, с которого все и началось. Но вот беда. Уже не хочется с ним расставаться. — Кстати, как там папа... его величество? — спросила, едва не скрипя зубами от досады. После того, как артефакты рода Кондор приняли меня как часть рода, все время само собой вырываются папа Кондор и мама Анира вместо положенных Его величество и Ее величество. Надо что-то с этим делать, иначе проговорюсь. Уже значительно лучше, но пока не готов вернуться. Они с мамой еще немного побудут на острове. Ответил Арон, подавая мне очередной предмет одежды из кучи нарядов, подаренных мамой Анирой. Взяла вещицу поняла, что это кружевная шелковая сорочка, и, покраснев, отбросила ее в сторону. «Правильно, это можешь оставить. Я в нашу спальню переправлю». Мечтательно улыбнулся мой жених, вернее, теперь уже муж. «И не мечтай, я такое никогда не надену!» Фыркнула я, усердно делая вид, что увлечена сборами. «Наденешь, это я тебе обещаю!» Засмеялся он. «Может, не сразу, но наденешь». «Не дави на меня!» Вспылила, оттолкнув сумку. Арон поднял руки, сдаваясь, отступил и перестал улыбаться. — Извини, просто я... — выдавила виноватую улыбку. — Можешь не объяснять, я все понимаю. Отвел он взгляд. — Ты еще не готова, тебе нужно время. Только и меня пойми, любимая моя ведьмочка. Все мои чувства и инстинкты требуют, чтобы я поскорее сделал тебя своей во всех смыслах. Так работает родовая магия. И этого требует моя собственная магия, потому что ты моя единственная. Это сложно описать словами, будто ты частичка моего сердца, которую вырвали из груди. И вот ты стоишь рядом. Достаточно только руку протянуть, чтобы взять и вернуть на место. А нельзя. Это мучительно, Медина. «Прости — Прости, — прошептала я, села на краешек кровати и опустила голову. Мне очень жаль, что тебе приходится переживать такое. Но если ты вернешь себе эту чистечку сердца сейчас, то она, скорее всего, будет разбитой. А я хочу, чтобы у нас все получилось правильно. Чтобы мы были счастливы. Твое счастье для меня важнее своего, милая. Присев на корточке передо мной, произнес Арон. Я буду ждать, сколько потребуется. Полгода всего, напомнила я. Полгода агонии. Хм... «Такой тренировки, выдержки мне даже на последнем курсе в боевой академии не устраивали». Криво улыбнулся он. «Ну что ж, выдержка важная для короля и королевы качества. Будем тренировать ее вместе». «Мы обязательно справимся». Воодушевилась его улыбкой я. «Шесть месяцев пролетят незаметно. Даже меньше. Пять и еще чуть-чуть». «Обещаешь?» Заглянул мне в глаза Арон. «Конечно!» Активно закивала я. «Ты дала обещание», — довольно воскликнул он, поднимаясь. «Поженимся официально на следующий день после твоего выпуска из Академии. И инаугурацию заодно проведем. Вступим в правление вместе». «Арон, я...» «Обещание меди...» — протянул Арон. «Собирайся. Я пойду предупрежу Брейка, что ты готова отправляться». «Я не готова!» — крикнула ему вслед. «Подождет». Не оборачиваясь, — ответил муж. Я проследила за тем, как за ним закрылась дверь, топнула ногой с досады и принялась быстро запихивать вещи в сумки. Одной не обошлось, хоть я и выбирала только самую удобную, подходящую для Академии одежду. В одиночестве справилась быстро, и если бы Арон не отвлекал, уже давно собралась бы. А если бы доверила это прислуге, как он настаивал, наверняка сумок было бы намного больше. Закончила со сборами и побежала к тете Алире, чтобы попрощаться. Она все еще лежала в постели и была очень слаба. Признаться честно, то, что она выжила, было настоящим чудом. Шутка ли? В одиночку совершить обряд, для которого нужны силы целого ведьминского круга, да не обычного, а состоящего из, как минимум, опытных ведьм. Мать моей подруги оказалась очень сильной ведьмой. Видимо, ее закалила жизнь в бегах от ведьмоборцев. А еще тетя Алира была очень самоотверженной ведьмой. Она рискнула собственной жизнью, чтобы не подвергать опасности других, знала, что может погибнуть, но отказалась привлекать к ритуалу кого-то еще. Как же так сложилось, что такая храбрая и самоотверженная ведьма бросила собственную дочь? Этого я была не в силах понять. Тетя Алира встретила меня с улыбкой. Хотя и далось ей это наверняка нелегко. Бледная, похудевшая, с черными кругами под глазами и потускневшими, уже не такими огненно-рыжими волосами, Она лежала в окружении белых подушек, словно старушка, едва цепляющаяся за жизнь. «Ну чего ты так испугалась, девочка?» — тихо проговорила ведьма. «Подойди, присядь рядом. Хорошо, что ты зашла». Я подошла и осторожно примостилась на краешек кровати. «Уходишь, да?» — спросила Алира. «Возвращаюсь в академию», — улыбнулась я. «Это хорошо. Правильно. Ты умница». Отстояла себя. «Сильной ведьмой будешь». Похвалила она меня. «Как вы?» — спросила я, борясь с непрошенными слезами. оклимаюсь Не впервой». Заверила меня тетя Алира. «Благодаря тебе, девочка. Если бы не ты и твои родные, я бы завершила ритуал, но не выжила». «Не говорите так!» — воскликнула я. «Это правда, детка. Ты спасла меня». Я никогда этого не забуду. И хочу попросить тебя еще об одном одолжении. «Все что угодно», — погладив безвольную прохладную руку женщины, проговорила я. «Не говори обо мне, Кари. прошептала она, прикрыв глаза. По бледной щеке ведьмы скатилась слезинка, а у меня сердце сжалось. «Почему? Вы не верите, что поправитесь?» — прошептала, закусив губу, чтобы не разреветься. «Что ты, милая? Конечно, поправлюсь, я же не выгорела. Просто нужно немного времени. Еще всего два-три дня, чтобы мой внутренний источник восстановился и вновь наполнился природной силой». «Тогда почему вы не хотите, чтобы я рассказывала Каре? Она будет счастлива!» — удивилась я. «Я хочу сама. Слишком виновата перед дочкой. Много времени прошло. Должна сама все объяснить», — прошептала Алира. «Пожалуйста, не говори ничего». «Не скажу», — пообещала я, хоть и далось мне это обещание нелегко. «Я вообще сегодня на сложное обещание очень щедрая. Пора прекращать». «Иди, девочка, и не забывай, самое ценное, что есть у тебя, — это ты сама. Отстаивай себя всегда и во всем, даже в любви. Особенно в любви, ведь в ней так легко потеряться и лишиться своего голоса». Напутствовала меня тетя Алира. Я буду, кивнула, поднимаясь. Еще увидимся, Медина, обязательно. Попрощалась со мной мать подруги и закрыла глаза. Устала от этого короткого, но такого эмоционального разговора. Из ее комнаты я выходила со смешанными чувствами. С одной стороны было очень жалко бедную ведьму, а с другой, как же я смогу сохранить в тайне наше с ней знакомство? Врать подруге, почти сестре? Но я пообещала, значит, обязана молчать. — А вот и наша принцесса. Встретила меня в коридоре Вернон. — Здравствуй и прощай, — ехидно ответила я, проходя мимо него. — Уже уходишь, ведьмочка? — спросил он, последовав за мной. — И даже не будешь угрожать за то, что принцессой называю. — Нужно подумать, это поможет, — фыркнула я. — Тут ты права, — усмехнулся Мак. Но скоро я уже не буду называть тебя принцессой. Это еще почему? Спросила, обернувшись. Ты королевой же станешь. Широко улыбнулся он. Не так скоро, как ты думаешь, хмыкнула я. Ты что? Собираешься мучить нашего уже почти короля ожиданием? Удивился Вернон. Выдержка полезная для правителя качества. Процитировала я Арона, глубокомысленно подняв указательный палец. А ты жестокая. С уважением протянул мужчина. «Я же ведьмочка!» — пожала плечами. «Это точно!» — хохотнул он. «Удачи, ведьмочка! Увидимся, когда станешь королевой!» И он исчез в коридорах Южной Королевской резиденции. Наверняка останется здесь до возвращения короля и королевы, потому что стражницам-южанкам Арон больше не доверяет. Арон ждал меня у дверей моей комнаты. «Идем, портальщик и Брейк уже ждут!» — протянул он мне руку. «А как же вещи?» — спросила я. «Уже в саду», — улыбнулся он. «Торопишься?» — поняла я. «Дела», — коротко ответил он. Я кивнула, и мы пошли в сад, к каменной площадке. По дороге Арон задумчиво молчал, поглаживая мою ладонь большим пальцем. Так приятно было, но и грустно в то же время. «Мы расстаемся ненадолго», — почувствовав мою грусть, заверил муж. «Знаю», — кивнула я. Просто за эти пару недель произошло так много. Кажется, я изменилась. Все стало другим. Как-то страшно возвращаться в Академию. А вдруг мне там уже не будут рады? Что за глупости?» Улыбнулся Арон. «Никто ничего не знает. Ты легко вернешься к прежней жизни. С одним важным нюансом. Ночевать ты теперь будешь не там». «Кстати, я должна как-то объяснить это подругам», забеспокоилась я. «Ты в курсе, что такое королевская тайна, дорогая Но?» С улыбкой проговорил Арон. «Что Но?» Еще больше заволновалась я. «Твои эмоции такие сладкие. Я готов чувствовать их вечно», — прошептал он. «Не получится, если сейчас же не объяснишь, что там у тебя Но. Потому что я просто умру от нетерпения», — воскликнула я. Все просто, Меди. Ты теперь член королевской семьи и имеешь полное право выбирать». «Кому можно доверить королевскую тайну?» — пояснила Рон. «Однако есть ограничения. Первое. Дважды подумай, насколько ты доверяешь человеку, прежде чем посвящать его в дела королевского рода. И второе. Наш родовой брак остается тайной до тех пор, пока о нем знаем только ты и я. В то же мгновение, как узнает еще кто-то, он уже не будет тайной. Всему королевству станет известно, что ты моя жена». «А как же мои родные?» — нахмурилась я. Они же в курсе, что мы собирались заключить родовой брак. Они знают лишь о намерении. О том, что брак уже заключен, им неизвестно. Если узнают, вскрывать это уже станет невозможно. Такова магия рода Кондор. Мы защищаем свой род словом и делом. Я даже матери и отцу ничего не сказал. — А как все узнают, если я скажу, например, только маме? — спросила я. Родовая магия почувствует, что тайна раскрыта, и твоя аура изменится для окружающих. Каждый маг, взглянув на тебя, поймет, что ты под защитой короны и неприкосновенно. Пожал плечами Арон. Понятно. Протянула я, в который уже раз отчаянно сожалея, что поддалась на уговоры и согласилась на этот ритуал с артефактами. Да это и ритуалом ты не назовешь. Пришли в королевскую сокровищницу, ту самую в подвале башни которую я случайно вломилась, когда искала кухню, постояли перед артефактами, колье, медальон, пара браслетов и почему-то желтая атласная ленточка. Арон сказал, принимая Медину Аярчи как жену, часть и продолжение рода Кондор. Я озвучила свое согласие на это сомнительное мероприятие, после чего артефакты на мгновение засветились, а кольцо на моем пальце стало чуть теплее. И на этом все. Правда, когда выходили... Арон пробурчал. «Ничего не понимаю. Браслеты вернулись, и опять кроличьи следы». Я тогда едва не споткнулась, услышав про кролика, но каким-то образом смогла взять себя в руки. И, разумеется, расспрашивать его не стала. Сама все сопоставила и сделала выводы. Очевидно, в сокровищницу потоптался тот самый волшебный кролик. «Наверное, выкрал на время брачные браслеты, чтобы меня насильно замуж не взяли». И вернул, когда я сама приняла решение разделить жизнь с Ароном. Лучше бы пока не возвращал. Пока я ломала голову над тем, как преподнести девочкам то, что буду проводить ночи не в академии, мы подошли к каменной плите в саду, где нас уже ждали, видимо, Эрен Брейк и какой-то незнакомый мужчина. Дорогая, позволь представить тебе твоего личного портального мага, проговорил Арон и указал на незнакомца. Это Калин Досун. «Отныне он по первому твоему требованию будет являться и переносить тебя, куда пожелаешь». Мужчина склонил голову и произнес «Моя принцесса к вашим услугам». «Так уж и по первому!» — пробурчала я. «Сама еще ходить не разучилась». Арон приобнял меня, склонился к моему уху и прошептал «Он будет переносить тебя ко мне на ночь». «Так бы сразу и сказал», — фыркнула я. «Можешь пользоваться его услугами в любое время». «Амулет вызова он сам тебе предоставит», — улыбнулся Арон. «Хорошо, учту», — прошептала, чувствуя себя, если честно, очень некомфортно. «Неудобно было так, будто мне в салоне навязывают очень дорогое платье, и мне оно очень нравится, но денег на него не хватает. В общем, не привыкла я к такому». «Ну что ж, моя драгоценная невеста, пора прощаться». С сожалением проговорил мой уже муж, пусть это и тайна для всех, кроме нас с ним. Увидимся вечером. Вечером? Удивилась я. Так сейчас уже почти вечер. Дай мне хотя бы несколько часов, чтобы с деканом и девочками поговорить. Это здесь? Засмеялся Арон. В столице еще даже не полдень. А, ну тогда до встречи. Помахала я ему ручкой. «Меди, ты издеваешься? Нахмурился Арон. Я неопределенно пожала плечами. Развела руками и, встав на цыпочки, быстро чмокнула его в щеку. А потом тут же отстранилась и заявила. «Ой, я так тороплюсь, так волнуюсь!» За спиной послышались сдержанные смешки. Я нахмурилась и пробурчала. «Видимо, борцы такие бестактные!» «Полностью с вами согласен, Медина!» С улыбкой в голосе проговорил Эрин Брейк. «А знаете что?» выпалила я, разворачиваясь. Но Арон вдруг схватил меня за руку, рывком повернул к себе, крепко обнял и поцеловал. Поцелуй длился буквально мгновение, но я так остро его почувствовала, что голова закружилась. В следующую секунду он прикоснулся губами к моему уху и прошептал. «Увидимся ночью, моя маленькая строптивая ведьмочка». «Ух, мне так жарко стало, будто уже надела шубу, которую для меня держал на готове портальщик». «В общем...» В портал я уходила слегка не в себе. Но я же ведьмочка, так что Арону придется набраться терпения. Я закончу академию, не будь я медина, а ярче. А принц? Я уже приручила его. Теперь осталось только с собой совладать. Но это уже совсем другое дело. Ведьмочки так просто не сдаются. Я вернулась. Я дома! Да, именно такие эмоции посетили меня, стоило только войти в родную академию. И пусть с этим домом мне придется проститься уже через полгода, зато сейчас он у меня есть. Мои подруги, наставницы, родная комната. Пока еще все это часть меня, как я, часть сердца Арона. Возможно, кто-то сказал бы, что это несусветная глупость отсрочивать личное счастье с любимым ради таких мелочей, но эти мелочи составляют мою жизнь. Сегодня я дома тут, среди таких же ведьмочек, мечтающих получить знания, силы и будущее которым они будут гордиться. Я пройду этот путь вместе с ними, а вот потом... Да, мне придется принять груз, которого я никогда не хотела. Ведь быть королевой — это не привилегия, это труд и огромная ответственность. Но я приму ее, потому что люблю. Мне будет тяжело и страшно, я буду ошибаться, как и все. Буду учиться и справлюсь, потому что рядом со мной будет он, мой принц, которого я загадала одной темной ночью, в зимнем лесу накануне перводенства. Но это все будет только через пять с половиной месяцев, а сейчас... «Девочки, я вернулась!» — воскликнула, распахивая дверь своей комнаты в общежитии Академии общей магии.